Глава третья. Секунду я слушал, с неким фатализмом осматривая верхнюю щербатую грань ограды. Проявится, не проявится? Скажем, черные цепкие пальцы, да силуэт недобрый. Не проявилось. Стало тише, точно звук рассосался с испугу. В такие моменты хочется стрелять. Топорик в руке как-то по-детски взмахнул инструментом, возобновил движение. Пора вернуться и подопнуть бойцов на свершение, чтобы не расслаблялись. Ранение лишь отговорки. И чего так ломает-то? Дурной пример от командира, дурной вдвойне. Спустился к насыпи, присматриваясь к суете во дворе. Справились быстро, молодцы. И, надеюсь, заглянули во все щели. Компоновка халупы странная да нельзя. Заплутать на расплюнуть. Я приблизился, оценивая вид бойцов. Замес прикорнул на фанерке и подергивался в забытие. Укрытый ватником. Шест задумчиво крутил в руках обновленный шмалобой. Крыса часто сглатывала, демонстрируя нежно-салатовые оттенки лица. А я было понадеялся. Что? спросил устало. Шест вернулся к реальности и пожал плечами. Да, хрень! Банку нашел с пальцами маринованными. Прикинь, бесит, пахнет же вкусно. Но я ж разумею, каннибальский продукт изничтожил путем разбития. И вот где сыскать терпение? Осознал, что тянусь к топорищу и воспротивился. Ну и посыпались пальчики. Запрыгали как червячки. Сука, тощая! Сорвалась крыса и нырнула за ящики. Донесся утробный звук. Шест довольно осклабился. Я укоризненно покачал головой, но бал ему зачел. Местные расклады ломают брезгливых. «Что скажешь по шмалобою?» «Легкий», — лаконично ответил боец. «На адский плевок не тянет». «Плюется знатно, можешь поверить», — отметил мимоходом, смещаясь к столу, у которого складировали добычу. «Я бы старый оставил, я обойму нужный нашел. К этой игрушке тоже, но типа не внушает, понимаешь?» Не возражаю. Я уже сосредоточился на оценке Хабара. Отдельной кучкой выложили мое добро. Броник, разгрузку, автоматы, багор. К багру потянуло. Хотелось почувствовать ладонью уверенную тяжесть. Типа фетиш? Но кто не без греха. Усилием воли переключился на новые приобретения. Питок, пошарпанных арбалетов, два разбитых шмалобоя, устаревшие модели и неординарная кучка холодного оружия. В большинстве тычкового типа. Можно не гадать. Охотники предпочитали пенетрировать. С экипировкой скудно. Пара комплекта в барахла и все. Я ткнул пальцем. Где шмотки? Я бы не надел, уклончиво ответил тощий. Догадаться несложно, засрано, изодрано. Ладно, запас у нас пока есть. Что с едой? Разглядел консервы, сухпаи, крупы, пачку овсяного печенья. Даже на вид каменного. Уйдет в прикуску, сам приобщусь. Дальше из мелочи. Швейный набор, три зажигалки, семь спичечных коробков, перевязочный материал и бутылек бриллиантово-зеленый. Недоверчиво подошел, сболтнул и, правда, старый друг-помощник. С подачи инструкторов, средства от всего, включая дебилизм. Вернулась крыса. Цапнула бутыль воды, отдышавшей, злобно покосилась на тощего и сказала. «От немного, но всех цветов!» Осеклась и уточнила. «Кроме пира! Но найдем, не сомневайся, командир!» Меня уже справедливо зачислили в пирофилы. Ну, что душой кривить, такое есть. Функция встрепенулась, жажда приобщиться. «Поклевать каждую искорку и побольше!» «И ведь реально накрыла. Прям самую пучину жадной глубины. Я пристроился за столом и спросил. — Как новичок? — Вырубился, — отмахнулась крыса. — Хрен с ним, задержимся здесь. Надо бы все упаковать. Я кивнул, шест оглянулся на дом. — Не под крышей. Я тому шлепка добил, которому ты член отстрелил. Больно уж пакосно стонать начал, прям резала. А я ведь забыл. Несколько мгновений фиксировал, что надо проконтролировать, и отшибло. Тревожный звоночек. Присмотрелся к темному, от времени дому. Видок равнодушный, без эманаций зла. Просто бревна и доски. Но тощий прав, под открытым небом будет полегче. Раскочегарим печурку, заварим химикалии, понажористей. Мысль справедливо перекочевала на запасы воды. Отыскал взглядом два бака, что выселись за сарайчиками на дощатых фермах. Время ревизии и осмысления. Приказав бойцам заняться подготовкой быта, направился к запасам воды. Еще при приближении уловил токи аквы. Сигнал яркий, точно от нахождения в родной стихии Адхара чувствовалось более живой. Я забрался по приставленной лесенке к верхней планке и заглянул через край первой емкости. Функция затрепыхалась, готовая поглощать. Сквозь легкую муть в геометрическом центре тары синелосколок. осколок. ли такой литражном безнадобности, но пустить на доброе дело сама ось велела. «Вот так и меняется мироощущение», — отметил мимоходом. «А дальше церквушки, мольбен, крестовый ход...» «Забегаешь вперед, Джимми, соберись!» Крыса первой уловила смысл моего довольства. «Сполоснемся?» «Если меня под струю подтачите, навек задолжаю!» с снастила, очнулся замес. Явив интерес, на раскрасневшемся опухшем лице застыло нечто болезненное. «Командир, ему бы бил, а то загнется!» Прокомментировал шест. С его рачительностью к таким словам стоило прислушаться. «Охотник, охотненько, что называется?» «Обеспечь! Крыса, готовь перевязку, почистимся и замотаем по всем правилам!» У бака нашлось все необходимое. Пристроенный шланг с краном. «Бери и пользуйся!» Крыса извлекла на свет обмылок со слабым запахом лаванды, за что получила право первой уйти под струю. Шест держал, обеспечивая высоту душа. Мелко, без намека на стеснение, плескалось. Следом поочередно окатились мы с тощим, последним притащили замеса, распластали на фанере и залили. Мужик заворочился подбитым тюлением, но пару килограммов грязи соскреб. Пока бойцы не расслабились, заставил провести пастерушку необходимого. Замес выпучил глаза, отлеживаясь близ лавки. «Хера вы, экономы! Никогда я такого не видел, чтоб воду наш матьё!» «Мерзким упырям без надобности!» — осклабился шест. «Во славу исподнего!» «А может, они там полоскали чего?» — намекнул я, проверяя футболку на свет. «Вроде сгодится». «Командир!» — укоризненно выдохнула крыса. «Думала, заварим!» Шлепая босыми ногами, поднялся по лесенке к емкости. Аква плескалась в уголке и выглядела сиротливо. «А может, ее в бутыль?» спросил у местных сторожилов. пусть качает чем в рюкзаке киснет мелковато ответила неожиданно мелкая аква восстанавливает от объема я пробовала и в закрытой таре набирает очень медленно ей вроде как нужен контакт девушка обвела широким жестом окрестности смысл качать по паре глотков видела пилигримы, использовали канистры там еще ничего так тоже видел прохрипел замес «Если аккуратно пользовать, хватает!» А канистры я где-то видел. Спустился, прошелся вдоль сарайчиков под молчаливым наблюдением напарников. У третьей кучи барахла с купым пинком выбил на свет две тары по 20 литров. Грязные, облезлые. Но вроде как целые. Если закрепить на телеге, да под приглядом, попробуем. «Дело!» — довольно подтвердил шест. Закатываем дыры, отдал приказ. Время обстоятельной медицины на часок может больше. Тело стало определенно тяжелее. После такого нужен отдых и сопутствующее восстановление. Я изучил рядок сохнувших шмоток на натянутой бичеве. Загородный домик, бельишка во дворе и тишина. Прям ностальгически обманчивая картина. Расслабляет, напоминая дни, когда жил между... Работая и пара пива Алюсьен пользовала мою выносливость. Жирными щами мирного быта гасила искру, который местечковые радости раздули да не до конца. Но дайте черти время. Едкий черный остаток злобы ждет своего часа и уже не уйдет. Все остальное минутная слабость. И Толика самообмана, признал справедливо. Как говорится, церковь есть, а веры нет. Затрещали дрова в прокопченной печурке. Полыхнуло теплом. В котелке жизнерадостно булькнуло. Кашеварил шест. Без слов. ухвативший ложку и замешивавший ядреную смесь из пяти консервов. Плюс пакетики приправ с измятыми, стертыми этикетками. Но спрашивать лень, просто закинемся. А тем сожжет или приласкает. Замес вновь отдался дреме. Крыса лениво копалась в рюкзаке, украдкой бросая на меня опасливые взгляды. Если прячет чесалку, ну, тем интереснее будет найти, да. Я устроился поудобнее, изучая короткие отблески пламени из приоткрытой печной дверцы. Хотелось прикоснуться. В груди чувство, что тупо могу вскипятить кастрюлю в ладонях. Вдох и выдох. Плавный отчет. Поели от души, до столь редкого чувства наполненности, и воды намахнули без жалости, чем окончательно ввели замеса в состоянии легкой гроги. Он и так присутствовал краем сознания, а тут просто дернул ватник и отпал в сытое, но нездоровое забытие. «Крыса, от мой канистры, мы шестом пройдемся по округе». Распорядился, поднимаясь, мелко без возражений цапнула тару. В руках тощего материализовался колонн. «Все правильно, растрясем кишки бодрым променадом, искореняя ленивую дурноту». На первом шаге костлявый по-стариковски охнул. «Не расслышал?» — оглянулся я на бойца. «В мышцах стекло с песком и еще что-то густое». «Бодрит, говорю», — выдохнул шест. Обошли дом по периметру. В промышленных отходах, кои приметили среди полевых кочек, ноль полезности. Дряхлый металл непонятных деталей. На задворках мыслей тешил шанс найти что-то, обремененное знаком трилистника Вроде подобное среди подобного, но в жалких останках трудно опознать прошлое. Шест брел, деловито простукивая части обухом, и внимательно прислушивался. Думаю, ему просто нравился звук, незамысловатый и простой. «Сигналишь кому? спросил вкрадчиво. А вдруг семейка заныкала чего? У нас одна телега, и я уже предупреждал: Я не долблюсь неопознанное, бодро отрапортовал тощий. Это старая хрень. Но стучать перестал. Не спеша достигли дуги провала, и осторожно замерли на каменистой кромке. Стоит признать, масштабы эпичные, Широкий зев, срывающийся в пустоту, где тьма и слабые намеки на изумрудные проблески. Все, как и ожидал. Картина придавала ощутимую зыбкость бытию. Тряхнет ты, сыплешься нахрен. Уйдешь затухавшим обертоном. Призимистые развалы жилых домов по ту сторону. Выглядели в сравнении жалко и скудно. Бесконечные черные клети Рядом зажурчало. Шест деловито водил членом, орошая бесконечность. Вроде даже восьмерку нарисовал. Отношение к масштабам верное. Голова для дела и для еды. Шест, слышал как-то, что если долго смотришь в бездну, то бездна типа тоже смотрит в тебя. Чуешь, как звучит что-то тревожное, да? Проникает в душу. чё не слышал», — осторожно ответил тощий. Журчание стихло. «А прикинь, что будет, если в бездну нассать?» Развернулся и потопал к дому. «Не, командир, шутишь, да?» Во дворе, пристроившись на скрипучем стуле, принял проделанную крысой работу. Мелкая постаралась. «Молодец, стара готова принять акву». Возможно, решим проблемы с водой, а там, глядишь, сократим контакты с местными. Потешим скромность. Сам себе вру за информацией, рвану только в путь. Если посчитать полученные ответы, проигрываю, сука, по большинству позиций. Не мясо! Замес скинулся, рыкнул и опал, тяжело дыша. Хоть глаза не закрывай. От крика шест что-то уронил в телегу и по обыкновению ворчаливо забормотал. Жаль слов не разобрать, не подловить на вербальном. Свет немного потускнел. Скоро свечереет. Если хотим выдвинуться с утра, а я хочу, пора готовиться. Пакуем избытки, принцип вы уловили. Джимми. Замес перебрался на лавочку и ожесточенно потер лицо. Добавив багрянца на кожу. Недолго думал, надо же. Человек действия. Я изобразил внимание. Должок за мной. Мягко сказано, согласен. Ты не гляди. Меня немного потрепало, сбило фарт, но вроде охотником считался неплохим. От колесницы заинтересованно развернулся шест. А крыса улыбалась. Я бы сказал, с превосходством. Не растекайся. — попросил терпеливо. — Да, они все как на подбор, ладно, хоть не на марше мнут. — Возьми в группу Джимми. По зоне лишняя пара рук всегда в зачет. — А я не подведу, за меня поручиться некому, как принято, но клянусь. — Клятвы нахер! — оборвал жестоко. И больше, чтобы не слышал. Расклад простой. Минут за десять ровного монолога обрисовал бойцу нехитрые правила и перспективы. Особое внимание уделил хвосту из доброжелателей. Несущих вечное и доброе. Замес растянул губы в усмешке, неожиданно хохотнул и упреждающе вскинул руку. «Не, я не смеюсь!» Он вновь осклабился. «Просто забирает!» «Прикинь, пару часов назад я висел и готовился, трудно выходить из жопы каннибала. А ты мне про перспективы. Я срать хотел на разорителей и торговцев, понимаешь?» Более чем, согласился. Заглянул новичку в глаза, присмотрелся к потешной нервной мимике. Подходит. Немного обтешится, а там подведу итог и... Вперед, боец, яйца в кулак и до победного. Шест, выдай новенькому экипировку. Замес, твоя боль только что ушла. Приведешь себе в надлежащий вид и подберешь оружие. Вон, из той кучки. Из стрелкового возьмешь арбалет. «Самое то!» – мужчина кривовато распрямился. «С арбалетом привычен, только отсюда вижу говно с тетевой. «Проявишься, получишь это!» Я ткнул пальцем модифицированный шмалобой. «Знаком?» Замес ошалело помотал головой. Буркнув для приличия, тощий выдвинулся с лаконичной инициативой. «Прослежу! Научу!» «Спрошу с собой! Порадовал охотничье братство и перевел взгляд на довольную девушку. Она торопливо подорвалась к телеге, изображая деловую суету. Задвигались тюки и пакеты. Звон, шуршание и переступ порадовали плотностью звука. Команда живет, команда работает, загляденье. А впереди еще досмотр и чистка оружия. И вроде швейный набор нашли. Вечер обещал быть томным. С первым сумраком запалили пару факелов. Дом и двор мгновенно отринули нейтральность и предстали мрачноватыми силуэтами, сотканными из молчаливой облачной тьмы. Дешевый декор, но по нервам царапал. Усталые бойцы столпились у баков. Запасы воды по бутылкам уже обновлены. Излишки потрачены на бытовые нужды. В канистрах булькало где-то на треть. Осталось подселить акву и посмотреть, что принесет ночь по части восполняемости. Дело за малым, выудить от с дна. Шест с блистером в руках замер у кромки емкости и нехорошо вздыхал. «И как достанем? Она ж мечется! Херанет по руке, а я чуть не уверен, что хочу принять жиденького!» Выручил замес с недоумением посоветовавший. Так накапай в пузырек воды и сама прыгнет первый раз, что ли, на сборе. Закрой хлебальник, новичок. Веско посоветовал тощий. Я давно на тропе. Ага. Сдается мне, вы расслабились? Протянул задумчиво. И дело закипело. Две аквы послушно перекочевали в контейнеры, а оттуда в канистры. И у нас еще в заначке найдется но планировал оставить запас для коммерции. Не едиными торговцами счастлив рынок. Найдутся барыги помельче. Уверен. Когда расположились на отдых, вокруг потрескавшей печурки, спросил у замеса обредшего зачатки мира в душе, после нехитрой возни с пожитками. «Местный? Родился в Боу, за пару ширм отсюда. Вроде поселка». Обжились, укрепились. Полагаю, хорошо поднялись, если позволили себе детей. Ну, то есть сдохнут совсем в край. Свести должно. Еще, говорят, если ось позволит. Слышу хреновый конец. Я взялся перебирать пистолет. В очередной раз. Как водится. Сухие, потом рейдеры. Потом опять сухие. Родители почти не помню. Мыкался по берлогам охотников, немного бродяжил. «Что можешь сказать про Боу?» «Подвел к главному. Информацию об окружении хочу вывести в приоритет, на максимум. Карт мне не поднесут, ориентиры заботливо не наметят. Так что ударюсь, кустарное творчество». «Дыра», — ответил Замес. Подумал и добавил. «Дерьмо». «Благое намерение, да». А вот исполнение так себе, факт лишь один. Есть парень, родился после удара. То зона боу и старых, что ровным счетом ничего не дает. Есть безвестная полянка и есть. Дойдешь, заглотнешь, и только тогда узнаешь. Все из нелюбимого опять повезло, задумался. Отбой всем, приказал, не давая шанса оспорить. Сам собирался еще посидеть, да и потом вздремнуть в полглаза. Локация труднодоступна, но доверие к показной безопасности ушло в минус. Отошел от огня, пристроил табурет у выезда со двора под разлапистым сушняком куста и устроился на ночевку. Автомат на колене в запасе терпения и бдительность, изрядно подпорченные усталостью и болью. Но в чем-то даже привычно, как лакмусовая бумажка. Если изрядно хреново, Ты еще жив и способен действовать. Впереди смутные силуэты ограждения. Наметки поля и дорожной насыпи. Легкие отсветы пламени лишь добавляли тьме глубины. Неудачный ракурс. Сменить, что ли, и пройтись? Зарница молнии кривым росчерком ударила за корпусными навалами. Призрачный свет отшвырнул ночь, и ракурс заиграл серовато-белыми красками. Нервишки дрогнули, глаза впитали. Мертвая пустота промзоны. И новый росчерк в то же место. Уже любопытно. Молнии били хаотично, иногда беря паузы в полчаса и более, но точка удара оставалась неизменной. Новый подарочек Джимми, который не забрать, если не жаждешь пообщаться с ордой. Я бы рискнул. Резкая, мобильно и без оглядки. Жаль, не смогу. Позади заворочились, засопели. Бойцы спали тревожно, хрустя под стилками. А шест, походу, еще и бился о телегу. Романтический сон, не иначе. Через часок-другой позволил себе покемарить, давая возможность разуму немного остыть. Под утро с первой серой хмарью стряхнулся и отправился в обход. Тело еще могло, хоть и не хотело. Мне бы надежное укрытие тот самый плацдарм, о котором мечтал по наивности, и завалиться без оглядки на суровые будни. «Мясо!» — гаркнул на входе. Повезло, замес не дотянулся до арбалета, мышцы подвели. Шесты крыса резко сели, да и замерли, осознавая. Я мягко прицелился припухшие лица с оттисками картонки. «Угадайте, кто выжил?» «Мог бы выстрелить», — прохрипел замес. «Обычно подгребаю арбалет, вчера просто отрубился». Шест незамедлительно засопел. Крыса посмотрела, подумала и задумчиво ответила. Командира не сцеживают!» И много вариативности в интонации. «Задержи это желание! С хрена мнетесь, черти!» Ожили, поползли на утренний эмоцион. Новенький вроде оклемался. Шатало, конечно, но курс держал уверенно. Я заглянул в канистры. Воды прибыло на пяток сантиметров. Не то что олимпийский результат, но мне в радость. Опыт всегда опыт. Разворошил угли. Подбросил пару веток на подогрев консерва, Прежде чем голодные взгляды возобладали над разумом, провел среди личного состава легкую разминку. На разогрев и пробусил. Подчинились охотно, подозревая, что в противном случае способен усугубить забаву и омрачить. Не самое плохое утро. Ровно и оттого приятное. Собирались без спешки. Я проверил укладку груза, коротко осмотрел соратников и отдал команду к движению. Шест тянул без проблем. Точно в телеге не прибавилось килограммов. Легкая зависть в глазах замеса мне на руку. Бойцы должны стремиться к возможностям, которые я обеспечу. Сочные плюшки и коварные поджопники. У конца дороги притормозили. Шест, за мной, оставшимся бдеть. На пару с освободили проход и заглянули под своды развалин. Длинное цеховое здание с обвалившейся крышей. Прям магистраль неизвестность. За провалами окон серость. В дальнем торце кляк пролома сквозь который видна песчаная насыпь. Тощий попинал ближайший обломок, сплюнул и пренебрежительно дернул плечом. «Телега пройдет», — оценил Пантомиму. А дальше большой вопрос замесу. «Куда приведет выбранный путь?» «Нормально. Вообще без увертов высказал парень. Едва мы вытолкали телегу из корпуса, и я озвучил вопрос. Перед нами распластался небольшой пустырь. За которым выселся ряд осевших бараков, а чуть дальше серели излома жилых кварталов. На пустыре вольгот натянулся к небу сухой тополь великан, рядом немного намешано, и стентового и мусорного, остатки стоянок и надежд. Дерево заместкнул ткнул пальцем край урочища, но отсюда не войти. Брать здесь нечего, так что залетных не встретим. Нам туда! Махнул я чуть в сторону от бесконечной линии оси. «Я и говорю, дойдем без вывертов, на ширме договорюсь без проблем». Прибыли на первом шаге. Я остановился и развернулся к бойцу. Вот прям ряд вопросов. Как осенило. А насущным и в целом какого хера? Три пары глаз уставились на меня с легким недоумением и только в случае замеса оправданным. Показалось, что даже услышал любимое. «Ведь все знают». Сдержался. «Что за ширма и почему там надо договариваться?» держит что ли?» Встрял шест. Тут и крыса закивала. не своевременных знаний, хотя ладно, сам не спрашивал. Уже попривык к рытвине, а мозаика зон не прочь удивить. «Не, замес воспользовался случаем и привалился к телеге. Я думал, знаешь, командир». Ширма ведет на базар, старики говорят, рынок там был раньше. Крупный, по мне так стрёмные сарайчики, дыра на дыре, не заныкаться, а под лотками сухое говно. К сути, намекну, все, что называется базар, мне заранее не нравится. Отдает профессиональной торговлей, с представителями которой у меня недопонимание. Там много шушеры крутится, группы, семьи, пелегримы, зона большая, приличная, хотя и не свежая. Но на урочища ходят только охотники, вот и обустроили у ширмы легкий перевалочный лагерь, где можно передохнуть, пожрать, обменяться новостями, ну или штаны поменять. Некоторые осели там на постоянку, приторговывают. Оружие, снаряга, ну так, дешевка, для свежей крови. Проход свободный, спросил с усмешкой. Ну, пару вопросов зададут, думаю, замес почесал в затылке. «Так принято!» «А церковники?» «Да них далеко! Вообще далеко! Говорю же, в окрестностях только мелочь вроде меня!» э, «Зубастая, но мелочь!» «Потрошитель сратый!» — донеслось невнятное со стороны крысы. На нее дружно посмотрели. Инцидент угас зародыши Не потянула мелкое. Вновь зашуршали колеса. Пустырь проявился пустырем. На все сто. Кочки, изломанные фрагменты прошлого, сухие сплетения и приятное отсутствие преград. У древа чуть притормозили. Крыса мотанула круг вокруг ствола, присматриваясь к остаткам ящиков. Много не мало, одобряю. Остановилась на повороте, непонятно хмыкнув. Кто-то подвесил на дерево пару черепов, пожелтевших за давностью времени. На лбу первого старательно вырезано 4, у второго восемь. И понимай, как хочешь. Белесый орнамент не спешил откровенничать. Замес пожал плечами. Не в курсе, а значит, отринуто и забыто. Прошли между бараками, один из которых примечательно подписан. Палас. Новенький уверенно семафорил, показывая дорогу в безликих обломках. При желании в покосившихся столбах, кузовах и на носах плит просматривалась суровая прелесть дороги. Но кому, сука, надо? «Двигай ноги, дотолкай да колесницу!» Когда шест, покрякивал на перевалах. Поворот, нырок, подсводы остатков магазина. Двор и двор. Поворот, нехитрая логистика апокалипсиса. «Тут почти по прямой!» Выдал замес сакраментальная. Скупо порадовались. Прошли пару сотен метров, и привычный акустический минимализм нарушили звуки стычки. Свернуть некуда. «Через дворовые отнорки заманаемся с телегой, да и не хотелось. Бойцы пригодны для драки. Киснуть не про нас». Парой слов продвинул отряд. Пошли бодрячком, сжимая оружие, а потом из-за перегородившей тротуар плиты прилетела голова. Женская. В перекошенной бандане. Выпученные в глазах последнее удивление. Влажно шмякнула отюк в повозке и необъяснимо укоренилась. Крыса отшатнулась под мертвым взглядом. А «Я ее, типа, знаю?» Замес как-то неуверенно повел арбалетом. «Опять, блядь, в телегу, вот какого?» Оглянулся Шест, ратовавший за чистоту и непорочность транспортного средства. Ответить я не успел. Из соседнего проулка заорали. Звякнул металл, нас выметнулся сухой. И, как водится, непростой. Тварь трясло в непрекращающейся судороги, и по поджарому телу, пригнувшимся к асфальту, пробегали валики мышечных спазмов. Из ненормально разявленного рта лился клекот, Руки со до кости пальцами чиркали по каменному крошеву. Взмах, шарк, взмах, резко, быстро, обращенно. Мгновение статики от неожиданности встречи. Я ударом отправил голову навстречу прыжку твари. «Арбалеты! Колун!» Рявкнул на замешкавшихся бойцов. «Вот доколе, сука!» Сухостой инстинктивно перехватил мясной подарок и застопорил рывок. Споров мусорные кучки, два болта вошли ему в грудину. И чет мне сомнительно. Не прекращая движения, метнул богор, С рёвом упырь дёрнулся ко мне и насадился на инструмент. Упершийся в бордюр. Замолотил лапками, конец скорости. Жахнул шест в простом мясницком замахе, и ему прилетело костяшками. Силой удара, опрокинув на филей, упырь демонстрировал живучесть, моргая половинками черепушки. Свежо и ново, я пенком пробудил богор, заваливая супостата, сбоку мелькнула крыса с мачета, удар тычок замес подоспел с копьяцом, мне в бедро пришлось сухой пяткой. Мелкая отчаянно радовала малюту. Из проулка резанул новый виск. Послышался треск глухие удары. Я с вывертом подернул богор, разворачивая грудинку, и поспешил на шум. Сзади шипел тощий. Новая сцена, трехэтажные остатки дома. Из проема окна на третьем этаже свешивается женщина, цепляется рукой. Второй лупит сабелькой по жадным мордам, теснящимся в раме. Снизу у парадного долбится еще тройка сухостоя. За распахнутой створкой жмется аборигенка. Алчущие руки жадно царапают дверную панель в попытке добраться до сладкого. Крик поднимает тональность. «Арбалеты! Верхних! Сам тычковым ушел к дверному проему. Краем сознания зафиксировал. Приказ ушел в массы. Бойцы порадовали. Оттащил первого. Короткий рык заткнул молодецкий взмах шеста. Сухие почуяли свежатинку и развернулись от труднодоступной добычи. Подкат, отработка древком и два истощенных мешка бьются на асфальте. Щелкают перекошенными челюстями. Шест, контроль! Проскользнул в парадное. Остатки коридора и комнат, лестничный пролет. Залитый красным, оторванная рука. Этажом выше сухой же чмокает. Обсасывает приплечья. Приняв нож в глазное бельмо, упырь забился в конвульсии. Рывок-поворот. Слышатся щелчки арбалета. А вот и комнатка, из которой почти десантировалась неизвестная. «Держусь! Держусь!» Вопль из-за подоконника. «Сила в руках!» Мои бойцы положили выстрелами двоих что повисли на раме. Ещё пара тварей молотила по хребтам трупов. Голод рвал инстинкты. Калун! рявкнул сзади, и я посторонился. Магии шеста лучше не мешать. «Отпусти! Зона!» Женщина за окном истерично всхлипывала. Рубила камень, отринув реальность. «Шпрота!» — гаркнул снизу замес. «Штаны скидывай! Отяжелели! Утянут!» «Да тут тематика встреч». Дамочка под небом примолкла, затем углядела мою физиономию над телами сухих и неуверенно выдала. «Молитву оси?» «В жопу!» «Согласился!» «Руку давай, язычница!» Вытянул, посмотрел на шеста, с деловитым видом обследовавшего. на «Навершие топора!» «Пора вниз и поговорить, если уж свезло на стычку!» На первом, на ступенях, раскачивалась очередная незнакомка. Ведомая нами дамочка радостно ухнула. «Калибри! Шпрота!» «Охренеть!» Вздохнул, побрел из проулка к оставленной телеге, у которой топтались бойцы. Крыса тыкала замеса пальцем и доказывала, что правого положила она. Замес аргументированно возражал. Лично я наверху насчитал по три болта в каждом теле. Что неприемлемо. «Заставлю стрелять, пока не блеванюте», — порадовал их, чем в раз присек споры. Даже смутились, чего не совсем понял. Развернуть тему не дала подоспевшая женщина, удивленно приветствовавшая моего нового бойца. «Замес? А Ты чего не сдох? Урочище отпустило!» Многозначительно ответил парень, «а мне главное не злиться» хотя уже потряхивает от местного фольклора. Закончили! Я подхватил из обломка в пучок сухой травы и принялся оттирать богор. Надо бы ветож завести. Как бы спасибо! Неуверенно протянула шпрота. Калибри, сжавшийся сзади, истово закивала. Из последующих пяти минут объяснений воспоследовало, что боевая группа охотника под кодовым именем «Яйцебои» Возвращалась с успешного рейда и напоролась на обращенного. Двоих потеряли в первые минуты боя, а остальное я застал. Шест нехорошо заржал. «Яйцы боя?» «Сейчас не поняла». Шпрота подбочинилась. Смерила тощего недобрым взглядом и внезапно задумалась. Туманные мысли, отразившиеся в ее мимике, мне не понравились, почти уверен. Она знала то, что осложнит мне жизнь. Худой, длинный и сильный. Под Гео. Ты чего, подруга? Стрел замес. Все ровно? Походу, часть долго верну, кивнула женщина. Вчера у ширмы крутились двое пришлых. Мутные, типы, без прошлого. Ушли, пришли, типа, в курсе, да? Распрашивали о бродяге, что удивительно напоминает этого. Она еще раз оглядела шеста. Говорили, что ходит с компанией. Обещали Адхар за информацию. Вот и прилетела ласточка. Вражьи щупальца пересекли дорогу. Торговцы или разорители. Так-то похрен, как уже сказано, добрые встречи мне только в радость. Недопонимание надобно решать парой пуль и приветственным словом. «Хорошо, что у нас только толстые, короткие и слабые, да?» Улыбнулся женщина. Шпротта сбледнула. Калибри дернула руку к поясу и замерла. Крыса с арбалетом. Это вид такой на любителя. Ммм, Замес завертел головой. Командир, не кидает. Градус напряжения немного снизился. Женщина-лидер выдохнула и развела руками Я не сука. Ты подарил нам жизнь, и да В вашей группе одни коротышки. Рад, что прояснили. Я задумчиво изучил туманную уличную перспективу. «Ровный ход и неясный финал». Пресекая вопрос, намечавшийся утощего сказал. «Двигаем к ширме». «А если...» Это уже неуверенность крысы. «Не заставляй меня пожалеть». Посмотрел на вздрогнувшую мелкую и хмыкнул. «Наши вещи не забыла?» Яйцебуи растерянно озирались. Наконец шпрота решилась. «Может, вместе?» «Шест, собери Хары, И да, пойдем вместе». Через десяток минут выдвинулись. Женщины-охотники шагали впереди, уверенно преодолевая развалы. Мы ровно катились следом. В решении не сомневался. Если засветимся на ширме, то постараюсь запомниться на максимум. Не люблю неопределенность. Лучшее решение с преследователями – это когда преследовать некому. Слова инструктора номер 10. Мужик был тертый жизнью и отбитый напрочь. Мне нравился. Прямой видимости до ширмы достигли через пару часов. Мглистый барьер, стеной растекавший жилые кварталы, внушал необъятностью. Вдали через несколько сот метров, если придерживаться аллеи, по которой двигались, виднелся зеленоватый абрис широкого прохода через барьер. Первые, естественные врата, которым я не приложил руку. За ними те же офисные массивы различной степени целостности. Что-то темное, серое и дырявое. У прохода виднеется пара сарайчиков, теплушек. Уютно вьется дымок. Мелкими муравьями снуют люди в обыденной суете. Охотницы притормозили. Шпрота оживленно взмахнула руками. На лице улыбка. Точно уже в безопасности. За вторым стаканом горячительного. Артель! Потыкала она пальцем в далекий образ. «Дошли же, командир!» Замес почесал затылок. «Может, я сперва схожу, присмотрюсь, если мутные ушли по семафорию. «О, дело!» — согласилась лидер яйцебоев. «Мы там кипиш не любим!» И вот уже толстые намеки, да уверенность в словах. «Откуда лезет-то?» Неторопливо кивнул, изучая детали артели. В благих намерениях самообороны группировок я слегка разочаровался. Но вдруг возникнет прецедент. «И я резко! Туда-сюда!» Замес поковылял вслед за женщинами. Помолчали, провожая взглядом удалявшиеся фигурки. «А если кинет?» — в никуда спросила крыса. Шест фыркнул. С этим понятно. «Тем интереснее, да?» — покосился на мелкую. «Тем интереснее!» — девушка зябко поежилась.